упражнение будущее уже здесь указания упражнение на визуализацию основаны на принципах когнитивной логики вы воображаете ситуации которые вполне могли бы с вами произойти хотя бы потому что многие так и живут они реалистичны ваша цель представить себя в них во время визуализации ваша задача постараться представить себе эти обстоятельства как можно лучше отыскивая детали в своей памяти или фантазируя, следуя предполагаемому пути развития событий. Будьте настойчивы и старайтесь. В течение первых 20 минут визуализируйте себя наделенными пятью качествами сильной и счастливой личности. Вот тот человек, кем вы хотите стать. Эта медитация запустит в вас череду личностных изменений. Начнем. Можете ли вы представить себя все время пребывающим вот в таком состоянии? Веселыми словно ребенок или отпускающими искрометные шутки как монахи в Бургасе. представьте себя идущим по улице переполненными этой радостью так что не можете сдержать улыбку и всегда готовы пошутить и так каждый день всю жизнь постоянно визуализируйте момент когда вы находились бы в этом состоянии может быть путешествие или встреча с друзьями однажды летом вскоре все вокруг начнут воспринимать вас как одного из самых жизнерадостных людей в мире и вы станете таким человеком. С наркотиком счастья внутри, как артист на сцене. Теперь представьте, что вы все время находитесь в каком-то необычном, но приятном состоянии сознания, и все восхищает вас. Вы наконец-то замечаете, как красив этот мир. Гуляете по городу и чувствуете единение со всем, что вас окружает. Это возможно. Многие люди переживают подобный опыт. Те самые сильные и счастливые люди к которым присоединитесь и вы. Счастливыми при любых обстоятельствах, как бывает с путешественниками, как свободно и радостно становятся при мысли о том, что вы будете счастливы на 150% независимо от обстоятельств, в которых окажетесь. Таких людей множество. Куда не попадут, везде они безмятежно счастливы и деятельны. Представьте себя счастливыми родителями 15 детей. Их идеальное воспитание удается вам без труда и вы счастливы. А теперь визуализируйте себя без семьи и детей, но все такими же довольными, поглощенными множеством приятных занятий. Вы помогаете кому-то, усердно трудитесь, наслаждаетесь природой. Вообразите, что вы в тюрьме, но и там способны почувствовать себя счастливыми, делая что-то полезное для себя и других. В инвалидном кресле и даже полностью парализованным, как Стивен Хокинг, британский ученый, который не мог пошевелить даже пальцем переполненными серотонином, словно дети в парке аттракционов. Теперь представьте, что вам хорошо как никогда без всякой видимой причины. Вы уже переживали подобное бесчисленное множество раз. Просто скажите себе, как же здесь классно. Усвоив материал этой книги, вы проведете в таком состоянии большую часть жизни. Визуализируйте его. С ощущением полноты жизни. Как в пору расцвета вашей юности. Вы же знаете, что жизнь предлагает вам все самое лучшее, что в ней есть. Если вы не терзаете себя тревогами, живете счастливо и полноценно, то способны разглядеть и принять благо. И вот тогда оно приходит в вашу жизнь. Создайте же в своей голове образ себя, получившего доступ ко всему этому изобилию. Чудесные люди становятся вашими лучшими друзьями, вы находите великолепную работу, вокруг льется восхитительная музыка еще тысяча и одно удовольствие, о которых вы и не слышали раньше. Два ключевых условия эмоционального баланса. В течение первых двадцати минут визуализируйте себя в следующих проблемных ситуациях – вымышленных. Помните, что если бы вам довелось оказаться в них, то вы смогли бы переключиться и обрести таки желанное счастье. Первое. Представьте, что вы попали в тюрьму и отбываете наказание. Однако вы вовсе не унываете, переключаетесь и стараетесь стать счастливым в новых обстоятельствах. И получается, начинается лучший период в вашей жизни. Вы изучаете то, о чем всегда мечтали узнать. Вы помогаете другим, заключенным и надзирателям. Вы заботитесь о своей физической и психической форме. Вы даже развиваетесь духовно. Разумеется, вы все это можете. И уж если в таких обстоятельствах вам удастся стать счастливыми, то что мешает сделать это в любых других неприятных ситуациях? Второе. Представьте, что произошел несчастный случай, и вы оказались в инвалидном кресле. Вы вновь не медлите, переключаетесь и чувствуете прилив сил. В вас столько энергии, что ее хватит, чтобы помочь кому-то еще. Вы заняты полезной и важной работой. У вас замечательные друзья, ведь вы притягиваете людей своим позитивом и искренностью. Вы в восторге от жизни и от Вселенной. Третье. Теперь представьте, что вас парализовало, как Стивена Хокинга. Но вы следуете его примеру и говорите себе. Что ж, пришло время начать жить по-настоящему. Теперь я отдам этому миру лучшее, что есть во мне. И вы решаете наполнить свою жизнь самыми важными задачами, которые только можно придумать. И вам это удается. Подобно Стивену Хокингу вы черпаете вдохновение в том, что делаете для себя и других. Вы переключились и осознали, что и в таких тяжелых обстоятельствах можно сделать очень многое.